девятьсот восемьдесят седьмой год Владимир, отпустив философа с дарами и с великой честью, собрал бояр и городских старцев, объявил им предложение магометан, иудеев, католиков, греков и требовал их совета. Государь, сказали бояре и старцы, всякий человек хвалит веру свою. Ежели хочешь избрать лучшую? то пошли умных людей в разные земли испытать, какой народ достойнее поклоняется божеству. И великий князь отправил десять благоразумных мужей для своего испытания. Послы видели в стране болгаров храмы скудные, моления унылая, лица печальные. В земле немецких католиков богослужения с обрядами, но по словам летописи без всякого величия и красоты. Наконец прибыли в Константинополь. Да созерцают они славу Бога нашего, сказал император, и зная, что грубый ум пленяется более наружным блеском, нежели истинными отвлеченными, приказал ввести послов в софийскую церковь, где сам патриарх, облаченный в святительские ризы, совершал литургию. Великолепие храма, присутствие всего знаменитого духовенства греческого, богатые одежды служебные, убранство алтарей, красота живописи, благоухание фимиама, сладостное пение клироса, безмолвие народа, священная важность и таинственность обрядов изумили россиян. Им казалось, что Сам Всевышний обитает в всем храме и непосредственно с людьми соединяется. Возвратясь в Киев. Послы говорили князю с презрением о богослужении магометан, с неуважением о католическом и с восторгом о византийском, заключив словами: «Всякий человек, вкусив сладкое, имеет уже отвращение от горького. Так и мы, узнав веру греков, не хотим оной». Владимир желал еще слышать мнение бояр и старцев. Когда бы закон греческий сказали они, не был лучше других? то бабка твоя Ольга мудрейшая всех людей не вздумало бы принять его великий князь решился быть христианином так повествует наш летописец который мог еще знать современников Владимира и потому достоверный в описании важных случаев его княжения истина всего российского посольства в страну католиков и в царьград для испытания закона христианского утверждается также известиими одной греческой древней рукописи, хранимой в парижской библиотеке. несогласие состоит единственного в прилагательном имени Василия, тогдашнего царя византийского, названного в ней Македонским вместо богрянародного. Владимир мог бы креститься и в собственной столице своей, где уже давно находились церкви и священники христианские. но князь пышный хотел блеска и величия при всем важном действии, а одни цари греческие и патриарх казались ему достойными сообщить целому его народу уставы нового богослужения. Гордость могущества и славы не позволяла также Владимиру унизиться в рассуждении греков искренним признанием своих языческих заблуждений и смиренно просить крещения. Он вздумал, так сказать, завоевать веру христианскую. и принять ее святыню рукой победителя. 988 год. Собрав многочисленное войско, великий князь пошел на судах к греческому Херсону, которого развалины до ныне видимы в Тавриде, близ Севастополя. Сей Дорговый город, построенный в самой глубокой древности выходцами Гераклийскими, сохранял еще в X веке бытие и славу свою и в Севастополе, несмотря на великие опустошения, сделанные дикими народами в окрестностях Черного моря со времен Геродотовых Скифов до、да、Казаров и Печенегов, он признавал над собой верховную власть императоров греческих, но не платил им дань, избирал своих начальников и повиновался собственным законам республиканским. Жители его, торгуя во всех пристанях Черноморских, наслаждались изобилием. Владимир. Остановясь в Гавани или заливе Херсонском, высадил на берег войско и со всех сторон окружил город. Из древля привязанные к вольности Херсонцы оборонялись мужественно. Великий князь грозил им стоять три года под их стенами, ежели они не сдадутся. Но граждане отвергали его предложение в надежде, может быть, иметь скорую помощь от греков. Старались уничтожить все работы осаждающих и, сделав тайный подкоп, как говорит летописец, ночью уносили в город ту землю, которую россияне сыпали перед стенами, чтобы окружить оную валом по древнему обыкновению военного искусства. К счастью, нашелся в городе доброжелатель Владимиру именем Анастас. Сей человек пустил к россиянам стрелу с надписью За вами к востоку находятся колодези, дающие воду Херсонцам через подземельные трубы. Вы можете отнять ее. Великий князь спешил воспользоваться советом и велел перекопать водоводы. Ко их следы еще заметны, ближе нынешних развалин Херсонских. Тогда граждане, изнуряемые жаждойю, сдались россиянам. Завоевав славный и богатый город, который в течение многих веков умел отражать приступы народов варварских, российский князь еще более возгордился своим величием и через послов объявил императорам Василию и Константину, что он желает быть супругом сестры их юной царевны Анны или в случае отказа возьмет Константинополь. Родственный союз с греческими знаменитыми царями казался лестным для его честолюбия. Империя по смерти героя Цимиския была жертвой мятежей и беспорядка. Военачальники Скляр и Фока не хотели повиноваться законным государям и спорили с ними о державе. Сие обстоятельства принудили императоров забыть обыкновенную надменность греков и презрение к язычникам. Василий и Константин, надеясь помощью сильного князя российского спасти трон и венец, ответствовали ему. что от него зависит быть их зятем, что приняв веру христианскую, он получит и руку царевны, и царство небесное. Владимир уже готовый к тому, с радостью изъявил согласие креститься, но хотел прежде, чтобы императоры в залог доверенности и дружбы прислали к нему сестру свою. Анна ужаснулась: супружество с князем народа, по мнению греков, дикого и свирепого. казалось ей жестоким пленом и ненавистнее смерти, но политика требовала всей жертвы, и ревность к обращению идолопоклонников служила ей оправданием или предлогом. Горестная царевна отправилась в Херсон на корабле, сопровождаемая знаменитыми духовными и гражданскими чиновниками. Там народ встретил ее как свою избавительницу со всеми знаками усердия и радости. В летописи сказано. что великий князь тогда разболелся глазами и не мог ничего видеть, что Анна убедила его немедленно креститься и что он прозрел в самую ту минуту, когда святитель возложил на него руку. Бояре российские, удивленные чудом, вместе с государем приняли истинную веру. Церковь святого Василия, которая стояла на городской площади между двумя палатами, где жили великий князь и невеста его. Херсонский митрополит и византийские пресвитеры совершили сей обряд торжественный, за коим следовало обручение и самый брак царевны с Владимиром, благословенный для России во многих отношениях и весьма счастливый для Константинополя, ибо великий князь как верный союзник императоров немедленно отправил к ним часть мужественной дружины своей, которая помогла Василию разбить мятежника Фоку и восстановить тишину в империи. Всего недовольно, Владимир отказался от своего завоевания и, соорудив в Херсоне церковь на том возвышении, куда граждане сносили из-под стен землю, возвратил сей город царям греческим в изъявление благодарности за руку сестры их. Вместо пленников он вывел из Херсона одних иереев и того Анастаса, который помог ему овладеть городом. вместо дани взял церковные сосуды мощи святого Климента и Фива ученика его, также два и стукана и четырех коней медных в знак любви своей к художествам. Сие может быть изящные произведения древнего искусства стояли в нестравое время на площади старого Киева близ нынешней Андреевской и Десятинной церкви. Наставленный херсонским митрополитом в тайнах и нравственном учении христианства. Владимир спешил в столицу свою озарить народ светом крещения. Истребление кумиров служило приуготовлением к всему торжеству. Одни были изрублены, другие сожжены. Перуна, главного из них, привязали к хвосту конскому, били тростями и свергнули с горы в Днепр. Чтобы усердные язычники не извлекли идола из реки, воины княжеские отталкивали его от берегов и проводили до самых порогов, За коями он был извержен волнами на берег, и сие место долго называлось Перуновым. Изумленный народ не смел защитить своих мнимых богов, но проливал слезы, бывшее для них последнюю дань и суеверия. И быв Владимир на другой день велел объявить в городе, чтобы все люди русские, вельможи и рабы, бедные и богатые, шли креститься. И народ уже лишенный предметов древнего обожания устремился толпами на берег Днепра, рассуждая, что новая вера должна быть мудрою и святою, когда великий князь и бояре предпочли ее старой вере отцов своих. Там явился Владимир, провожаемый собором греческих священников, и по данному знаку бесчисленное множество людей вступило в реку. Большие стояли в воде по груди шею, отцы и матери держали младенцев на руках. Иереи читали молитвы крещения и пели славу Вседержителя. Когда же обряд торжественный совершился, когда Священный Собор нарек всех граждан киевских христианами, тогда Владимир, в радости и восторге сердца, устремив взор на небо, громко произнес молитву. «Творец земли и неба, благослови всех новых чад твоих, дай им познать тебя, Бога истинного, утверди в них веру правую». Будь мне помощьюю в искушениях зла, да восхваляю достойно святое имя твое. Всей великий день, говорит летописец, земля и небо ликовали.